Э, Пелок. Берегите себя, ребята. На следующий день мы попрощались с Люком и Мелиной. Кажется, мы прошли через все эти адские неприятности, не получив ничего. Прокомментировал Люк, горько улыбнувшись. И да, чтоб вы знали, если случится встретиться по разные стороны баррикад в поисках какого-нибудь сокровища, не ожидай, что мы вам хоть как-то уступим взаимно. Ха. В любом случае, вы себя тоже берегите, ребята. Постарайтесь, чтобы Мелина не избавилась от тебя. Ха, заткнесь. Выплёнул Люк, отворачиваясь от нас с яростно-красными щеками. "Давай, Милена, мы уходим. До новых встреч", сказала нам Милена, слегка улыбнувшись. Она повернулась и последовала за Люком по дороге. Когда они превратились в маленькие точки на горизонте, Гаури внезапно повеселел. "Ну, с этим разобрались", я вздохнула. "С чем разобрались, Гаури?" "А?" Гаури посмотрел мгновение в небо. «Ээээ, если подумать, то на самом деле ни с чем». «Верно. Мы сумели победить гигантского монстра и заставить Шерра отступить, но с другой стороны мы всё ещё не знаем, на кого работали люди в чёрном. Зейн сбежал, а ещё мы не смогли найти тебе достойного меча. Но что беспокоит больше всего, так это то, что мы всё ещё не знаем, чего добивалась Шерра. Какими бы ни были её характер и интеллект, она — генерал наследного правителя, и она чём-то занята». «Я думаю, это может быть как-то связано со смертью Повелителя Ада», Она должна быть нанесла Мозоку смертельный удар. Понимаю. Я была готова биться об заклад, что больше часть Гаури не понял, но решила оставить всё как есть. Надвигалось что-то серьёзное, и я не была способна ответить определённо, что это было. У меня не было достаточно подсказок, но что-то надвигалось. Всё, в чём я была уверена точно, это то, что Мозоку, потеряв повелителя Ада, несомненно планировали какую-то контратаку, чтобы отомстить. Другими словами, я посмотрела в чистое синее небо, солнце ярко сияло. Другими словами, похоже на горизонте маячила война. Война между мазаку и человечеством. Послесловие автора. Фё, я заставил вас ждать очень-очень-очень долго. И, наконец, он здесь. Я представляю вам девятый том рубак «Проклятый меч Безальда». Ха-ха-ха. Напряжённо оглядывается. Почему ты так смеёшься? Ничего. Я просто думаю, что аниме дебютировало на ТВ без сучка без задоринки. Эта новелла была опубликована в Японии в 1995 году, примерно в то же время, когда был показан первый сезон аниме сериала «Рубак». О, верно. Действительно, есть что праздновать. Ммм, ты видел четвёртый эпизод? Конечно же. Но да почему? А-а-а! Хе-хе-хе. Пресс-служник Аш. Да, госпожа, я здесь. Но, госпожа, ваш взгляд меня очень тревожит. Хе-хе-хе. <suppose your slave hatten> ты тоже видел четвёртый эпизод, не так ли? Ой. Ммм... Пожалуйста, нет. Подождите. Эта лопата кажется слишком острой. Шмяк. А! Я чувствую теперь себя намного лучше. Нам следует продолжить по стесловию. Не могу не пожалеть прислужника H. В любом случае, анима началось, а ещё в планах фильм на это лето. И всё благодаря мне. Ну, ты права, но ты вообще-то не появишься там. Что? Другими словами, люди, которые лишь посмотрят аниме сериал или фильм, подумают: "А кто такой L? Вруба как был персонаж по имени L?" Нет. А я надеялась подняться повыше в третьем рейтинге популярности рубак. Ты ещё не сдалась? Я говорил тебе, я не собираюсь устраивать ещё один рейтинг популярности. Это слишком обременительно для людей в редакции. С каких пор ты беспокоишься о других людях? Всё, что тебе нужно это сделай голосование проще. Скажем, разрешить людям отправлять только официальные открытки, один голос на письмо, но разреши людям голосовать более чем один раз. Тогда мы сможем сравнить голоса над одного персонажа и ранжировать их согласно популярности. Это очень нерациональный метод, ты же понимаешь. Отмороженные фанаты, в особенности за Золгадиса, разоряться скупая открытки. Хмм, ну дай подумать. У Золгадиса, кажется, действительно много преданных фанатов. К тому же, в Dragon магазин не так давно были яростные дебаты по поводу любви Золгадиса и Амелии. Вёрда, я проглядел открытки, что прислали фанаты, и мнение противников и обожателей Золгадиса было примерно таким. Если Амелию его хоть пальцем коснётся, мы убьём её. Вау, правда? А те, кто на стороне Амелии, они говорят: Вы можете попробовать, но ваши атаки будут безуспешны. И даже не проси меня рассказывать, что написали сторонники их пары. Многих из них интересовало только то, каким будет выглядеть их ребёнок. Что с этими фанатами Рубак? Я тоже не знаю. Просто так получилось, что так как фанаты сделали Гаури и Элину парой, остались Амелия и Залгадис. И кто же сделал парой? Я никогда не думал, что всё получится так серьёзно. Но в любом случае я очень не хочу устраивать ещё один конкурс популярности. Конечно же, ты не думаешь, что такое серьёзные проступки останется безнаказанным? Конечно, но же я так не думаю. О, нет. Так, а вот как ты полагаешь, а? Сюда прислужник аж. Л щёлкает пальцами, но никто не появляется. Что? Ты же недавно ударила его лопатой, помнишь? О, верно. Так и было. Я абсолютно забыла. Да, ему крепко досталось. Я уверена, что если фанаты очень попросят, или тебе больше нечего будет сказать в послесловиях, ты устроишь ещё одно голосование. Э, я не могу сказать, что это невозможно. Не, тогда придёт мой час, мои бесчисленные фанаты распространятся по всей стране и проголосуют за меня. Я буду ждать. Что? У тебя есть фанаты? А! -а, -а, -а! Подожди. Что? Только не молод. Бамс. Итак, автор задохнулся. А теперь, дорогие читатели, спасибо вам. До новых встреч. До свидания.